Глава 28. Неделя прошла в работах. Шли заседания Георгиевской думы. Саблин ездил в Райвелово навещать Зою Николаевну, переговорил с врачом. Убедился в том, что она написала, и начала постоянно писать мужу. Бывал в институте, был даже на флавии Тисине. Он знал из газет, из рассказов, из сплетен о том страшном отчаянии, в которое была повергнута императрица. Он знал, что она искренне верила в Распутина и видела в нем пророка и святого. Он предсказал, что с его смертью погибнет весь род Романовых, и императрица верила, что это так и будет. События надвигались грозные, и страшные, а надвигающиеся революции говорили уже открыто, прямо говорили о том, какие части надежны, а какие ненадежны. И на поверку выходило, что надежных частей не было. Саблин знал, что розыски тела Распутина велись лично министром внутренних дел Протопопова, что рассказ городового о стрельбе, о том, что на мойке господа убили собаку, кровь на снегу у ворот, все это уже ранним утром навело на след таинственного автомобиля, по которому легко добрались до проруби. Тяжелая глубокая калоша Распутина, спавшая с ноги и забытая на снегу, показала место, где его сняли а лоскутки шерсти его шубы указали и место, где его сбросили. Были спущены водолазы, и тело Распутина было найдено со всеми следами убийства. Саблин, читая в газетах подобные протоколы розыска, которыми щеголяла сыскная полиция, разыгрывавшая из себя ловких Шерлоков-Холмсов, готов был рвать на себе волосы. Так грубо было сделано это убийство. Нет, они бы так не убили». Их не нашли бы так легко. Они не забыли бы калошу и не стали хвастать перед городовым и солдатом. А нам, уж ежели надо было убивать, то убивать открыто и при всех. Встать, сказать, за что убиваю, бросить несколько жгучих жестких слов, вынуть револьвер и уложить без отказа. А то яд, который не действует, пуля, которая не берет, и труп, которого не могут скрыть. А Блинисимов носился по городу, всюду крича о подробностях дела и путая правду с собственным вымыслом. Он окончательно стал революционером и мечтал о роли, по крайней мере, Мирабо. Красный цветок не вынимался из петлицы его пиджака. «Саша!» — говорил он уже не таясь, не являясь ночью, не разыгрывая из себя Никодима, но за завтраком или за обедом, не стесняясь прислуги, в ресторане, там, где ему удавалось поймать Саблина, «Теперь, Саш, крышка. Дьявол он или нет, но Романовым конец. Конец Распутину, конец и Романовым. Теперь революция и народоправство, и Российская Республика. Доживу и я до этого великого дня!» «Дядя», — говорил Саблин, — «как поворачивается у тебя язык это говорить? Ты дворянин! Гражданин, Саша! откуда выше!» «В России! Ах, великая сила у нашего народа! И ум, и юмор, и мягкость языка поразительны! Выхожу я, Саша, из театра, а ко мне подходят, знаешь, этакая фея Сневского проспекта. Мы их в дни моей молодости горизонталочками называли говорит мне, товарищ, одолжи целковый на извозчика». «Саш, пойми, товарищ!» Эврика! Вот оно то слово, тот ключ к народному сердцу, который теперь найден. Мы все товарищи. Товарищ по корпусу? По гимназии? Почему товарищ? Слово товарищ старо, но имеет строго определенное значение. Товарищ по партии. Дядя, вернемся к тому, что ты начал. Ты рад тому, что какие-то глупые бредни предсказывают гибель Романовых? Что они тебе сделали? Не они ли пожаловали твоих предков спасским, благодаря которому ты образован, и образован, сыт, и одет, и богат, влиятелен? Так ты платишь им за все то добро, которое они тебе сделали? Саша, я не эгоист. Я думаю, России! — России! — Никогда, дядя! Вставая и краснея до корня волос заговорил Сабрин. «Никогда не смей мне говорить так о Романовых и России! Слышишь, не смей мне повторять нелепые сплетни о российских государях! Вспомни историю. Михаил Федорович принял царство воров и разбойников. Вся Россия была крошечный лоскуток земли без выхода к морю, кругом враги, внутри мятежи, разбои и голод, равного которому не было. Человеческое мясо ели в Москве. Без казны, без армии, бесчестных служилых людей. Это знаю. Что ты мне повторяешь уроки истории, сказал блинисимов Ах, знаешь, Михаил Федорович, русский народ! перебил Облинисимов. Нет, Михаил Федорович, потому что русский народ только и умел метаться от одного лже Дмитрия к другому, от Тушинского вора к польскому королевичу. Что ты кричишь, Саша? Я не кричу, а мне стыдно за всех вас. Что же, и Петр, и Екатерина, и Александр, вам ничто! Меньше когох, Потемкиных, Суворовых, Кутузовых не было. Был народ? И вы хотите, чтобы все это кончилось? Ну кто же станет править 120 миллионами разноплеменного народа, далеко между собой не согласного? Кто же? Президент? С тобой, Саша, говорить нельзя. Ты кричишь. Ты повторяешь азбучные истины. Если ты их забыл, дядя, все потому, что ты не в партии. А что важнее? «Партия или Россия?» «Саша, ты политически не и на войне ты огрубел! Какие манеры?» «Товарищ, еще чего не доставало!» «Товарищ, партия или Россия, я тебя спрашиваю?» «Саша, оставь! Девант лес доместикюс!» Перед слугами. «Ах так, теперь вам и доместики пригодились!» «Ну так и не смей мне, дядя, ни слова говорить о государе!» Какой он ни наесть, он мой государь, а она императрица, и тот, кто им изменит, будет подлец. Прощай, Саш, тебе надо успокоиться, у тебя нервы на войне расшатались. Никто об измене не говорит, а если он сам изменит? Что? Ну, бог с тобой, я ухожу. На смену об пришел Мацнев. Он длинно и таинственно, запершись в кабинете у Саблина и сидя под портретом Веры Константиновны, рассказывали о том, как труп Распутина тайно перевезли в чесменскую богодельню за московской заставой. Положили там в часовне, как Протопопов надел на него вышитую императрицей рубашку, а неприкрытые ею части тела и лицо намазал фосфором. Туда ночью в карете одна приехала императрица. Вошла в полутемную часовню и увидела светящийся труп. Она склонилась перед ним на колени, а протопопов, трясясь, проговорил. «Он воскреснет! Вот увидите! Он воскреснет!» С императрицей сделался глубокий обморок. Труп Распутина перевезли в царское село и похоронили, украсив могилу цветами. Императрица ходит на могилу пешком, молится и ждет чудесного воскресения. Неизвестные лица крадут по ночам цветы и пакостят могилу. К могиле поставлены часовые, как у Христа, — милый Саша, — говорил Мацнев, глядя усталыми, воспаленными глазами в глаза Саблину. Он стал так не похож на старого циника Мацнева, который говорил «Бей ворону, бей сороку!» Милый Саша, она сошла с ума. Они все там сошли с ума. Там, говорят, так было и с Христом. Его гнали и мучили. Его убили, и он воскрес, воскреснет и Распутин. Петерим и Варнава готовы сделать из него святого. Подумай, Христос и Распутин. Милый Саша, я сел за Библию, ведь это Содом и Гамора, а не Россия. А что, если гнев Божий ударит на нас? Виновных сослали в Персию. Там, говорят, климат, которого они не перенесут. Жена младшего хотела ехать с мужем, ей не разрешили. Какая жестокость! Милый Саша, что же это такое? Ты моложе меня, но я, всегда бывший твоим наставником, я теряюсь, уже неправды я ищу. но ну, что же? За кем идти? За ними, которые верят в святость Распутина?» Или за теми, кто убил Распутина и помчался теперь на фронт, склятываю, потребовать отречения государя от престола в пользу сына и регенства Николая Николаевича? Я и имена их всех знаю. Да, Саша, милый Саша, ты так поступишь?» Вера Константиновна кроткими синими глазами смотрела с полотна портрета. В тумбе стола за семью печатями и с надписью «Не распечатывая положить со мною в гроб» лежит ее тайна. Простил он ей? Если бы простил, не нес бы с собою в гроб ее исповедь. Не шел бы в царство теней с этой жалобой Богу. Значит, не простил и императрицы. И вот есть случай ей отомстить. Заговор принимает большие размеры. В нем Поливанов, Гучков… В нем Пуришкевич, в нем Русский Алексеев. Он уже вне власти охранного отделения, и само Министерство внутренних дел пасут перед ним. Мацнев — старый циник, но благороднейший человек. Мацнев — растерян. Упиться местью? Вера, отомстить за тебя и простить? И сжечь твой страшный дневник? Саблин снова посмотрел на портрет в ее синие ясные глаза, Разве есть в ее дневнике, хотя слово упрека императрицы? Саблин вспомнил отца Василия и, твердо глядя на мат с него сказал. Нет, Иван Сергеевич, ни ты, ни я. Мы не изменим государю. Никто из нашего полка не пойдет против государя-императора. А как же? Распутин? Это их семейное дело. Это болезнь. Истерия. Мы не можем судить государя по сплетням, но лишь по делам его. А дела его — это чудесный приказ о заветных целях войны. Его мы исполним.